Глава вторая. Диме снится Лена, девушка, с которой он учился в одной группе в ВУЗе. Они даже немного встречались, пока он не узнал, что у нее был еще один парень. Высокий брюнет с огромным утесообразным носом. Лена в кожаной косухе и черных очках. Выглядит немного потрепанной и излишне худой. Они стоят возле дома, где раньше жил Дима. Правда, тут все как-то изменилось. Двор уже не тот, и детская горка накренилась, точно по ней ударили огромной битой. С горки катается стайка детей. Одеты они как-то странно. В робы, что ли? И из-под волос на макушках у всех какие-то устройства выглядывают. «Видимо, чипы», — думает Дима, и чувствует легкий озноб, что пробегает по телу морозными струйками страха. «Как поживаешь?» — спрашивает Лена, слегка улыбаясь. Губы у нее тонкие, точно нарисованные карандашом. «Нормально», — отвечает Дима. «А ты как?» «Тоже ничего», — девушка пожимает плечами. Солнце выглядывает из-за девятиэтажки большим желтым глазом. «Я вот собаку завела», — говорит Лена. И только тут Дима замечает, что рядом с ней стоит нечто. Но это вовсе не животное, а скорее какой-то робот. «Что это?» — спрашивает Дима, ощущая приступ легкой тошноты. «Это мой пес». Роберт Роберт смотрит на Диму линзами глаз, окулярами. Его тело собрано из металла, скомпоновано. По телу расползаются провода, окутывая его паутиной венозных сплетений. «Он же не настоящий!» «Почему же?» Лена снова улыбается и на этот раз шире, чем прежде. «Он просто собран из материала, а так очень даже настоящий. Он даже лаять умеет и палки приносить тоже может». А еще его не надо водить на поводке, ведь он никого не укусит. И кормить тоже его не надо. Только иногда подзаряжать и менять масло. «Масло, значит», — произносит Дима, ощущая легкое головокружение. «Ну да». «Это у него масло, значит, вместо крови?» «Почему же масло? Видишь эти провода?» Она указывает пальцами на зеленоватой трубочке, что проходит паутиной по телу робота. «По ним у него течет ток. Вместо крови у моего пса электричество». Масло же заменяет ему кое-что иное. «Электричество?» — переспрашивает Дима, почти что в панике. Его невероятно пугает это слово, хоть он и сам не знает почему. «Ну да, электричество!» — повторяет Лена по слогам, точно объясняет ему значение иностранного слова. «Но ну, это же неправильно!» Дима качает головой и даже чуть отступает назад, а пес принимается смотреть на него — немного приподнимая свой сегментированный хвост. «Почему же? В мире все состоит из электричества!» Девушка смеется. «Ты бредишь!» «Знаешь этого человека?» Неожиданно меняет она тему разговора, доставая из кармана какую-то фотографию. Дима смотрит на снимок и видит там мужчину, сфотографированного по пояс возле раскидистой яблони. Он одет в джинсовую куртку, на глазах черные очки. Рукава куртки закатаны, На лице играет пугающая улыбка, а волосы на голове невероятно яркие. Они очень темные, эти волосы. Мужчине этому на вид лет сорок. «Нет», — Дима качает головой, откуда я должен его знать?» «Он спрашивал у меня твой номер. И что ты ему на это ответила?» «Я дала ему твои цифры. Но ты не можешь знать мой телефонный номер». «Почему? Мы же не общались лет десять. Я с тех пор сменил уже не одну сим-карту». «Это не такая уж и большая проблема, как тебе кажется», — сообщает она ему каким-то стальным голосом. «Что-то в ней меняется. А еще те дети с горки. Они все разом поворачиваются и смотрят на Диму. Глаза у них сфокусированные, но в то же время пустые. Солнце высвечивает на мгновение негатив этого момента, а потом все возвращается на круги своя. Он позвонит тебе вечером, когда ты вернешься с работы. Что ему нужно? Кто он? Он твой старый друг. Вы когда-то общались? Но я его не знаю, — протестует Дима, а сам все не может отвести взгляд от лиц детей, что выглядят как богомолы перед броском. «У вас будет время, чтобы все обсудить», — отвечает ему Лена, — и исчезает.